7 марта Красная Армия взяла Иркутск. Только тогда, хотя зарубежная пресса уж давно писала об этом, Смирнов, следуя ленинским указаниям, проинформировал Москву, что месяц назад Колчак был расстрелян, предположительно, по приказу местных властей, и с целью избежать его захвата белыми или чехами. В Иркутске Красные задержались, поскольку не могли позволить себе вступить в боевые действия с Японией и теми русскими военачальниками, которые пользовались ее покровительством. На некоторое время Сибирь восточнее Байкала отдали японцам. 6 апреля 1920 года советское правительство создало в Восточной Сибири фиктивную дальневосточную республику со столицей в Чите. Когда Япония через два с половиной года, в октябре 1922 года, вывела из Сибири свои войска, Москва присоединила территории к Советской России. Как это неудивительно, ЧК совершенно не принимала во внимание существование антисоветской подпольной организации, национального центра, ее разведывательной деятельности, И вспомнила о ней только летом 1919 года, когда цепь случайных совпадений навела на след. Сначала подозрение чека возбудило предательство в Красной Горке, стратегически важном укреплении, защищавшем подходы к Петрограду, имевшие место во время наступления Белых в мае 1919 В тот раз у человека, пытавшегося пробраться в Финляндию, обнаружили пароли и коды для связи Юденича своими сторонниками в Петрограде. Расследование вскрыло существование созданного еще в июне 1918 года в Москве национального центра, занятого шпионажем и другой разведывательной деятельностью. В третью неделю июля советский пограничный патруль арестовал ещё двоих пытавшихся пройти в Финляндию. Во время допроса один из них попытался избавиться от пакета, где оказались зашифрованные тексты, содержавшие информацию относительно размещения частей Красной Армии в Петрограде, добытые, укрывшиеся в городе подпольной организацией. Видимо, оба пленника стали давать показания, поскольку через несколько дней ЧК нагрянуло на квартиру инженера Вильгельма Штейнингера, и найдены у него бумаги и свидетельствовали, что он является центральной фигурой в Петроградском отделении национального центра. По приказанию ЧК Штейнингер подготовил записки об этом центре «Союзе возрождения России» и других подпольных организациях. Несмотря на то, что арестованный пытался осторожничать и не выдавать никаких имен, ЧК удалось идентифицировать и задержать еще нескольких его сообщников. Их доставили в Москву для допроса в специальном отделе ЧК, где в результате получили данные о существовании тайной организации гораздо более разветвленной, чем это изначально представлялось советскому руководству. Ввиду приближения к столице Деникина, необходимо было вскрыть подполье полностью. Еще одна красная горка могла иметь уже гибельные последствия. Однако следствие давало мало ключей к решению задачи. Еще одно случайное совпадение помогло, наконец, ЧК решить головоломку. 27 июля советский патруль задержал в Вятской губернии человека, не имевшего удовлетворительного удостоверения личности. При досмотре у него изъяли почти миллион рублей и два револьвера. Фойман и назвался Николаем павловичем Крашенинниковым. Он показал, что обнаруженные при нем деньги врученный ему правительством Колчака для передачи неизвестному лицу, который должно было встретить его на Николаевском вокзале в Москве. Крашененникова отправили на Лубянку, но дополнительных сведений не добились. Тогда Чайка подсадила к нему в камеру провокатора, офицера, якобы начальника национального центра. Последний предложил Крашененникову передать с помощью своей жены письма друзьям на волю, тот поддался на уловку. И 20 и 28-го августа он написал два сообщения, причем во втором, адресованном Щепкину, Н.Н., просил прислать яду. 65-летний Щепкин, член партии кадетов и земский деятель, избирался в Третью Государственную Думу. В 1918 году присоединился сразу к правому центру и к Союзу Возрождения России, став одним из немногих лиц, принадлежавших к обеим организациям. После того, как большинство его товарищей, спасаясь от красного террора, покинули Россию, он оставался на месте и налаживал связь между Деникиным, Колчаком и Юденчим типичные послание, направленное им в мае или июне 1919 года в Омск и подписанное дядя Кока, содержало описание настроения населения под властью коммунистов, критику социалистической интеллигенции и Деникина, также побуждало Колчака обнародовать последовательные программные заявления. Щепкин знал об арестах в Петрограде и об опасности, которой подвергался сам. В конце августа он сказал другу, «Чувствую, что круг сжимается все, уже и уже, чувствую, что мы погибнем, но это неважно, я давно готов к смерти, жизнь мне недорога, только бы дело наше не пропало». 28 августа в 10 часов утра ЧК, воспользовавшись адресом, указанным на втором послании Крашенинникова, арестовала Щепкина в его деревянном домике на углу Неополимовского и Трубного переулков и отправила на Лубянку, оставив на месте нескольких агентов. Зная, что события могут принять неблагоприятный оборот, Щепкин и его друзья-конспираторы старались принять меры предосторожности, дабы последствия провала оказались минимальными. если Дома все спокойно, на окне должен стоять горшок с белыми цветами. из горшка на окне нет, в дом заходить нельзя. После ареста Щепкина, ввиду присутствия в доме агентов, снять цветок с окна не удалось. В результате многие конспираторы угодили в ловушку. Во время допросов, несмотря на давление и угрозы, Щепкин не дал никакой информации, которая могла бы повредить другим. Но в саду... При его доме в коробке нашли секретные бумаги с военными и разведывательными данными. Среди них предполагаемые тексты лозунгов, которые рекомендовалось выдвигать Деникину, приближаясь к Москве. «Долой гражданскую войну! Долой коммунистов! Свободная торговля и частная собственность! О советах умалчивайте!» 23 сентября советская пресса опубликовала имена расстрелянных 67 членов контрреволюционной и шпионской организации. Список начинался именем Щепкина, в него входили имена Штейнингера и Крашенинникова. Большинство составляли офицеры, члены военной организации Национального центра. Редакционная статья в «Известиях» заклеймила жертв как кровожадных пиявок, на совесть которых якобы были смерти бесчисленных рабочих. «Известие» 1919 год, номер 211, 763, 23 сентября, страница 1. По сообщению Мельгуновой и Степановой, память погибших, Париж, 1929 год, страница 74. Число людей, расстрелянных по делу Национального Центра в сентябре 1919 года, значительно превосходило 67 человек, чьи имена были опубликованы. 12 сентября 1919 года Деникин дал приказ всем своим войскам от Волги и друмынской границы перейти в общее наступление на Москву. 23. 2 сентября добровольческая армия взяла Курск. Испуганные темпами продвижения противника, советские вожди 24 сентября обозначили линию упорной обороны, которая шла от Москвы до Витебска к Днепру, Чернигову, Воронежу, Тамбову, Шацку и обратно в Москву. На всей означенной территории, включая столицу, вводилось военное положение строжайшей тайне разрабатывались планы эвакуации советского правительства в Пермь. Составлялись списки подлежавших вывозу учреждений и служащих. Дзержинский дал чека инструкции разделить 12 тысяч взятых заранее заложников на категории, чтобы знать, кого уничтожать в первую очередь, не допустив их освобождения белыми. Белые вскоре прорвали оборонительное кольцо, взяв 6 октября Воронеж, а 12 октября Чернигов. 13-14 октября, в то время как войска Юденича вели бои на Гатчине и подходили к Царскому селу, добровольческая армия заняла Орел. Это была высшая точка наступления Белых. Здесь их войска находились всего в 300 километрах от Москвы и в 20-45 километрах от Петрограда. Казалось, наступление не остановить. Тем более, что объявлялось все больше перебежчиков к белым из рядов Красной армии. Следующей целью добровольцев было взятие Тулы, последнего крупного города на пути к столице, представлявшего особую ценность для красных виду сосредоточения там крупных оборонных предприятий. Красные намеревались предотвратить сдачу Тулы любой ценой. Советское командование продолжало переброску войск с Восточного фронта, где боевые действия практически закончились. Вдобавок открылась возможность перевозить солдат также из Западного фронта, вот когда обещание Пилсудского не вести военных действий против Красной армии сослужило свою службу. В целом, за период с сентября до ноября на Южный фронт доставили дополнительно 270 тысяч человек, что давало Красным неизмеримое численное превосходство в надвигавшихся сражениях. 11 октября, когда бои на юге были в самом разгаре, Юденич начал второе наступление на Петроград. Прежняя столица не имела практически никакой стратегической ценности хотя являлась центром оборонной промышленности. Однако падение Петрограда могло оказать необратимое воздействие на боевой дух коммунистов. К началу кампании силы Юденича состоялись 17 800 человек пехоты, 700 сабель, 57 орудий, 4 бронепоездов, двух броневиков и 6 танков с английскими экипажами. Ему противостояло Красная 7-я армия, в ней было 22 500 человек пехоты, 1100 сабель, 60 орудий, 3 бронепоезда и 4 броневика. Однако, к тому моменту, когда белые подошли к Петрограду, силы красных утроились. Британская военная миссия обещала Юденищу заблокировать город и дать военно-морское подкрепление для ведения действий против Кронштадта, военно-морской базы, расположенной на острове в Финском заливе, и против защищавших Петроград артиллерийских батарей, размещенных в береговых фортах. Накануне наступления Юденищ издал декларацию, в которой объявлялось, что его правительство представляет все слои сословия народонаселения, отвергает царизм и гарантирует крестьянам право на землю, а рабочим право на восьмичасовой рабочий день. Войска Юденича быстро продвигались вперед, тесня деморализованную седьмую армию. 16 октября они находились уже в царском селе, старой императорской резиденции, всего в 25 километрах от Петрограда. Белые, в числе которых было много офицеров, исполнявших функции рядовых, сражались блестяще и использовали ночь как прикрытие для того, чтобы дезориентировать и запугать противника, создав впечатление, будто наступающие обладают большим количественным перевесом. Появление танков неизменно обращало красных в стремительное бегство. Юденичу оказывал помощь бывший полковник Люндеквист, начальник штаба 7-й армии, поставлявший противникам сведения о дислокации своих частей и их боевых планах. В действиях войск Юденища принимали участие части Королевских военно-воздушных и военно-морских сил Британии, предоставившие артиллерию для прикрытия сил белых и обстрела Кронштадта, и потопившие, захватившие в плен и выведшие из строя 11 советских кораблей, включая два линкора. В этих операциях Британия потеряла 128 человек, 17 кораблей и 37 самолетов. С точки зрения Ленина, ситуация в Петрограде выглядела безнадежно. И он же был готов отдать бывшую столицу, чтобы удержать оборону Москвы против Деникина. Троцкий, однако, думал иначе. Ему удалось убедить Ленина и настоять, чтобы тот подписал директиву защищать Петроград до последней капли крови. В то же время велись тайные преддавления к эвакуации. Зиновьев находился в состоянии близком к нервному срыву и в Петроград для налаживания обороны был командирован Троцкий. Приехав туда 17 октября, он нашел, что армия деморализована, отказывается идти в бой и отступает в постыдной панике, за которой следует бессмысленное бегство. Первой задачей Троцкого стало поэтому возрождение боевого духа армии, и с ней он справился блестяще. Он сменил командующего 7-й армии Харламова генералом Надежным, пользующим с большой доверенностью в войсках. В обращении к солдатам председатель Рево-Воинсовета Республики развеял их страхи, уверив, что они намного численно превосходят неприятелей, что тот нападает по ночам, чтобы скрыть свою слабость. Танк он насмешливо вызвал особого устройства металлической телегой. По приказанию Троцкого, Путиловский завод спешно переделал несколько автомобилей в некое подобие танков. Оборона Петрограда стала единственным эпизодом гражданской войны, на исход которого решительно повлияло личное присутствие Троцкого. Все решения он принимал в одиночку. Советы Ленина были бессмысленны. 22 октября он требовал от Троцкого собрать 10 тысяч буржуев, поставить позади них пулеметы, расстрелять нескольких сот и добиться настоящего массового напора на Евденича. Когда красные перестали паниковать, исход кампании в силу их большого численного превосходства был предрешен. Белые, у которых имелись всего 14 400 человек и 44 орудия, очутились лицом к лицу 7 армии, которая насчитывала 73 тысячи личного состава и 581 орудия. Положение Юденича усугублялось еще и тем, что южнее дислоцировалась еще одна армия Красных, Пятнадцатой. Ближе всего солдаты Юденича подошли к Петрограду 20 октября, когда заняли Пулково. Троцкий верхом объезжал разбегающиеся войска и гнал их обратно в бой. Критическим моментом в поражении Юденича стало непослушание одного из офицеров, стремившегося первым войти в захваченный Петроград, и не исполнившего приказа перерезать железнодорожную линию на Москву. Это позволило Красному командованию подбрасывать подкрепление, среди которого находились 7 тысяч рвущихся в бой коммунистов и военных курсантов, чье прибытие укрепило боевой дух войск и решительно изменило ход сражения. 21 октября 7-я армия перешла в контрнаступление, она быстро прорвала оборонительные рубежи белых, за которыми не находилось никакого резерва. Люди Юденича продержались еще некоторое время в Гатчине, но затем в наступлении пошла 15-я армия, взяв 31 октября Лугу и угрожая их тыла. Армии Юденича не оставалось ничего другого, как отступить в Эстонию, где ее разрушили. 13 декабря эстонии и советской россии подписали договор о перемирии, 2 февраля 1920 года последовало заключение мирного договора. Литва, Латвия и Финляндия подписали мирный договор с Советской Россией позже, в том же году. В знак признания роли, которую Троцкий сыграл в описанных событиях, Гатчина получила в 1923 году его имя. Троцк стал первым советским городом, названным в честь коммунистического деятеля. В конце сентября 1919 года Красное высшее командование в большой тайне сформировало между Брянском Орлом ударную группу войск. Ядром ее стала латышская стрелковая дивизия, одетая уже знакомые всем «кожанки», переброшенные сюда с Западного фронта для того, чтобы в очередной раз оказать большевистским властям неоценимую услугу. К ним присоединили бригаду красных казаков и несколько мелких воинских частей. Впоследствии ударную группу усилили за счет эстонской стрелковой бригады. Общие силы теперь составляли 10 тысяч пехоты, полторы тысячи сабель и 80 орудий. Командование вверили Мартусевичу, начальнику латышской стрелковой дивизии. Трудно определить, каково было распределение войск в самом начале решающей кампании. Согласно Деникину, в начале октября у Красной армии было 140 тысяч человек на Южном и Юго-Западном фронтах. Его собственные силы не превосходили 98 тысяч человек. Согласно командующему Красным и Южным фронтом, у него было 186 тысяч человек. На самой заре решающих побед Красной армии над Южной армией Белых Троцкий направил в ЦК типичное для него длинное сварливое письмо. «Весь план кампании по борьбе с Деникиным, — утверждал он, — был неправилен с самого начала, поскольку вместо того, чтобы ударить в районе Харькова и отрезать Деникина от сочувствующего ему казачества, Красная армия напала на казаков, толкая их тем самым в объятия Деникина и помогая ему занять Украину. И в результате ситуация на юге стала проигрышной, под ударом оказалась даже Тула. Ленин записал вкратце о послании Троцкого. Получил первого десятого, ничего кроме плохих нервов. На пленуме не поднималось, теперь странно поднимать. 11 октября командующим Южным фронтом был назначен Егоров кадровый офицер в юности он был членом партии с в течение первой мировой получил несколько ранений и дослужился до чина подполковника в июле 1918 года вступил в коммунистическую партию совместно с главнокомандующим каменевым егоров явился архитектором победы красных в 1930-х годах егоров стал маршалом советского союза и в 1937 году, после казни Тухачевского, заступил на его место. Вскоре он сам погиб в жертвах сталинской чистки. Егоров усилил ударную группу, создав к востоку от Воронежа новое кавалерийское формирование под началом Семена Буденного, иногороднего, сдона, люто ненавидевшего казаков. Каменев говорит о Егорове как о создателе конармии, Смотри директива главного командования Красной Армии. Москва, 1969 год, страница 675. Советское высшее командование разработало стратегический план, главной задачей которого было отделить добровольческую армию от донского казачества и направить в образовавшуюся брешь конницу Буденного. Добровольцам пришлось при этом либо отступить, либо оказаться в ловушке по мнению некоторых западных историков большая часть действий предпринятых на южном фронте в октябре- ноябре 1919 года была результатом импровизации действительно в директивах командования красной армии изданных в октябре не предусмотрены имевшие место в ноябре боевые действия смотри также егоров а и разгром деникина 1919 год москва 1931 год. Страница 148. Контрнаступление Красных началось раньше, чем было запланировано, поскольку Егоров опасался, что дальнейшие отступления в конец деморализуют войска и приведут их к полному развалу. 18-19 октября, в то время как добровольческая армия продвигалась по направлению к Туле, Вторая и третья латышские бригады неожиданно атаковали левый фланг Дроздовской и Корниловской дивизий. В напряженной битве латыши разбили изможденных добровольцев и вынудили их 20 октября оставить Орел под угрозой быть отрезанными от тылов. В этом решающем эпизоде гражданской войны главной ударной силы коммунистов латыши, Потеряли убитыми и ранеными более 50% офицеров и до 40% рядовых. Ситуация, в которой оказалась добровольческая армия, была опасной, но далеко не катастрофической. Однако тут с востока неожиданно явилась другая угроза – Буденновская конница, усиленная 12 тысячами пехотинцев. 19 октября разбила казаков-генералов Мамонтова и Шкуро, уничтожив цвет донской кавалерии, а вслед за этим 24 октября взяла Воронеж. Согласно Деникину, несчастье-то стало возможным благодаря упрямству донских казаков, более заинтересованных в защите своих территорий, нежели в разгроме красных, и отказавшихся развернуть достаточные силы под Воронежем. От Воронежа Будённый двинулся на запад и 29 октября переправился через Дон. Он получил приказ захватить Косторное, важный железнодорожный узел, соединявший Курск с Воронежем, а Москву с Донбассом. Наступление на Косторное началось 31 октября. Бой был яростным и тяжелым. Наконец, 15 ноября Красная кавалерия взяла город положив конец надеждам белых дойти до Москвы. Под угрозой быть отрезанными от Дона три добровольческие дивизии были вынуждены отступить. Не теряя боевого порядка, они отошли к Курску. Однако их командующий генерал Май Маевский растерялся и совершенно распустился, проводя время в кутежах, волокитстве и пополнении запасов награбленного. В итоге он был отстранен от должности и в Врангелем. Посреди этих тяжелых испытаний на белых обрушился еще один удар. 8 ноября Ллойд Джордж в речи на банкете данным лорд-мэром в лондонской ратуше заявил, что большевизм нельзя победить силой оружия, что наступление Деникина на Москву захлебнулось и что следует изыскивать иные методы для восстановления мира. Мы не можем позволить себе продолжать такую дорогостоящую интервенцию в бесконечной гражданской войне. Речь это не согласованная с кабинетом удивила многих британцев. Обращаясь к палате общин 17 ноября, премьер-министр дал объяснение резкому изменению концепции, из которого следовало, что она была основана не на боязни поражения, но на страхе перед победой белых. Ди Израиль напомнил премьер-министр всегда предостерегал против огромной, гигантской, колоссальной растущей России, сползающей, подобно леднику, в сторону Персии, границ Афганистана и Индии, как против самой большой опасности, с которой может когда-либо столкнуться Британская империя. Борьба Колчака и Единикина за воссоединенную Россию оказывалась таким образом не в интересах Британии, По мнению Деникина, приведенные заявления оказали сокрушительное воздействие на его армию, почувствовавшую, что ее покинули в самый критический момент. Это суждение подтверждает словами британского свидетеля событий. Воздействие слов господина Джорджа было совершенно электрическое до этого момента добровольцы и их сторонники утешались в мысли что они ведут бои завершающие фазы великой войны и что англия все ищет первый союзник теперь же они поняли внезапно и с ужасом что англия считает войну завершенной и воспринимает бои в россии просто как гражданский конфликт в считанные дни атмосфера на юге россии полностью переменилась твердость с которой ранее принимались все поставленные цели, была настолько подорвана, что и худшее стало возможным. Мнение господина Джорджа, будто дело добровольцев обречено, обрекло их и впрямь на верный конец. Я каждый день внимательно прочитывал русские газеты и видел, как даже самые пробританские из них не устояли под ударом господина Джорджа. 17 ноября белые оставили куск. В то же время стало известно, что тремя днями ранее Колчак покинул Омск. В середине декабря, после того, как были оставлены Харьков и Киев, отступление Белых превратилось в бегство. Завоеванные месяцами тяжелейших боев территории отдавались врагу без боя. 9 декабря Врангель сообщал Деникину в письме, где он перечислял свои предупреждения и то, насколько они оправдались, что армии, как боевой силы, нет. Как бы повторяя происходившие в Сибири, толпы военных и гражданских лиц, нагоняемые сзади красной кавалерией, устремились на юг, к Черному морю. Тысячи и тысячи несчастных, некоторые из которых провели уже недели в попытках уйти от приближающихся большевиков, снова снимались с места без друзей, без продовольствия, без одежды.